Глава третья. Сердце изо льда. Я нервничала, старалась не показывать этого, но пальцы мелко подрагивали. Вещи уже давно были собраны. Мы с Айратой спустили их вниз самыми последними и теперь стояли рядом с ними, толком и не слыша друг друга в нарастающем гуле голосов. Спешка, нервозность, предвкушение — все это витало в общем зале, где, кроме чемоданов, С акваяжей студентов то и дело носились личные магические существа. Бардак нарастал. Вот Хася взмахнула своим рыжим хвостом, выбивая из рук студентки румяный пирожок. А вот Тайрата побежала за этой маленькой воровкой, на ходу успевая поймать моего копера, который нацелился на второй пирожок, в то время как на него положила глаз змея Джейлипа. Скинув голову, я заметно выдохнула. Ни Калиста, ни Близнецов я так и не видела со вчерашнего дня. Они даже на сегодняшнем обеде не присутствовали, изрядно нервируя своим отсутствием. И дело было совершенно не в том, что я ждала от них информации об Энере и своем отце. Я волновалась за них, потому что, насколько опасна их работа на самом деле, могла лишь только догадываться. Калисто улыбался в своей излюбленной манере одним уголком губ, когда наши взгляды встретились. Ему хватило лишь нескольких шагов, чтобы пересечь весь зал. Его походка. Он всегда шел уверенно и выглядел при этом статно, а потому весом отличался даже от аристократов. Не было в них этой странной выправки, а в близнецах было. Когда он настиг меня, сова третьекурсника как раз умудрилась поймать в лапы моего ящера и теперь просто скинула несносного фамильяра мне в руки. Одновременно с этим чужие губы нацелились поцеловать меня в лоб, но так как голова я подняла, пострадал под натиском калиста кончик моего носа. Сам парень этого нисколько не смутился, а вот я даже очень... Ты уже видел обновленный список основного состава команды, тихонько спросила я, чувствуя, как покраснели щеки. Уже оценили, буркнул бальше, находя директора далеким от добродушия взглядом. Он как раз появился в зале и теперь поднимался на постамент, попутно переговариваясь с преподавателями. Подмигнув мне, Джейлип целенаправленно двинулся в сторону айры. Девушка уже заметила его. и не стремилась вернуться ко мне и своим вещам. Она нет-нет, да и поглядывала в нашу сторону, что являлось хорошим знаком. Волнуется, значит, шансы у Джей есть. Вид на неразговаривающую парочку перекрыл Галлист. «Не переживай, я что-нибудь придумаю. В конце концов у нас есть три запасных игрока». «Не стоит», — посмотрела я парню в глаза, чувствуя, как он берет меня за руку. Я в порядке, честно. Конечно, я не ожидал, что меня поставят капитаном, но могло быть и хуже. Я буду участвовать в последнем отборе. Не понимаю, что изменилось. Парень выглядел обеспокоенным. Ничего, пожал я плечами. Просто я устала убегать. А ещё у меня есть ты. И ты обещал меня защищать. Конечно, я буду тебя защищать, согласился Каллист, а его улыбка стала запредельно довольной. «А еще мой уровень магии вырос. Как маг я достигла высшего десятого уровня по стихии Земли. А как ведьма?» — спросил он, максимально склонившись ко мне, чтобы нас никто не слышал. «А это мне еще предстоит выяснить. Всё дальнейшее общение между нами проходило шепотом. Не удержавшись, потеряв терпение, я поинтересовалась насчет Энеры. По глазам парня сразу стало ясно, что обсуждать эту тему он не желал, потому что хороших новостей у него не было. Разрешение на обыск парням хоть и с трудом, но удалось получить. Однако это ничего не дало. Замок моего отца и его комнаты во дворце были тщательно исследованы, но там не нашлось даже волоса девушки — не говоря уже о ней самой. И это было предсказуемо. Каллист сказал, что на легкое решение этой проблемы он и не надеялся. Слишком мизерным был процент того, что ее держат или держали в личных апартаментах. Но проверить стоило. Правда, подан обыск был совершенно под другим соусом. Официальной причиной стало выявление запрещенных черных артефактов с целью последующего уничтожения их, И проверять парням пришлось не только второго советника короля, но и всех тех, кто жил во дворце. Оттого и пропали они надолго. Третьекурснику совсем не понравилось то, что дракон вернул мне кольцо. Однако мнение свое он изменил, стоило мне рассказать о свойствах ведьмовского артефакта. Не будь он настолько ценным, я бы и сама его не взяла. Но в свете последних событий эта вещица была мне жизненно необходима. Он точно ничего не требовал взамен. Во второй раз переспросил Калист, но ответить я не успела. «Все больше опоздавших не ждем», — привлек наше внимание директор Академии Шепота, магией усиливая собственный голос. «Для перехода вы должны разделиться на пары. В портал входить строго по двое. Первыми входят преподаватели. От вас требуется сделать только шаг». Любое применение магии в момент перехода карается посмертным отчислением. Намек всем ясен. Переходя через порталы, действительно нельзя было пользоваться магией. Любые чары могли исказиться в пространственном переходе и повлиять на самого мага самым кардинальным образом вплоть до расщепления. Такого и врагу не пожелаешь. Чуть крепче сжав мою руку, Калест повел меня ближе к открывшемуся переходу. Уговаривала себя не волноваться, убеждала в том, что ничего страшного не произойдет, но пальцы все равно мелко подрагивали. Не выразить словами, как сильно я была благодарна парню в этот момент. На нас смотрели, даже пальцами показывать не стеснялись, но его это не волновало от слова совсем. Как и слухи обо мне, что насквозь пропитали Академию. По этим слухам я была самой ветреной девицей этого столетия, потому что крутила отношения сразу с несколькими парнями одновременно и гнушаясь пользоваться их ко мне расположением. Почему меня это не беспокоило? Наверное, потому что я знала правду. А еще мне было плевать на мнение других, тех, кто для меня ничего не значил. Постыдные слухи — это меньше из моих проблем. И эти проблемы даже внимания моего не стоили — на фоне всего остального. Когда очередь дошла до нас, я сама вцепилась в руку третьекурсника. Мне было не страшно переходить через портал. Опыт уже имелся. Страх было нового рода. Трудно осознавать, что от опасности тебя отделяет всего один шаг. И этот шаг ты готова сделать сама. Взглянув на Калиста, я поймала его приободряющую улыбку и кивнула в ответ. Могла уйти, улететь, скрыться прямо сейчас. Это решение ничего бы мне не стоило, но в том-то и проблема. Так только кажется, что убегать от опасности легче, чем драться. На самом же деле отстоять себя требуется всего один раз, тогда как на побег уходят годы. Годы страха, что пожирает тебя с каждым днем. Копер тоже меня поддерживал. Сидя в кармане, он поглаживал мои пальцы хвостиком, нежно прикусывая их зубами. Чувствовала, прекрасно ощущала, как сверлит меня недовольным взором мейстер Карстер. Если бы я знала его чуточку хуже, то могла бы сказать, что в глазах его читалось беспокойство. Однако все последние недели его эмоции, касаемо меня, носили лишь негативные оттенки, поэтому обманываться я не стала. Вздёрнула подбородок повыше, расправила плечи и вместе с Калистом шагнула в портал. Вслед за нами буквально через несколько мгновений вышли Айрата и Джейлип, а за ними Бальши и Симон. Окинув незнакомое место любопытным взглядом, я встала чуть ближе к третьекурснику. Приятное тепло разлилось в груди, когда он обнял меня прежде, накинув мне на голову капюшон, нового мехового плаща. Не так я себе представляла столицу, честно призналась я, рассматривая бесконечные снежные поля, в центре которых разместился одинокий старинный замок с пятью башнями, увенчанными шпилями. Стены этого замка были выложены темно-серым камнем, что придавало этому строению мрачности, приятной готичности, Это здание было красиво по-своему и не походило ни на одно из тех, что я видела раньше. Это не столица Мэл, это пригород. В этом зимнем дворце каждый год останавливаются команды участники последнего отбора. Видишь пять башен? Кивнул он на заостренные крыши. Его руки на моей талии сжались крепче, заставляя мои внутренности совершить кульбит. Ровно пять команд от пяти учебных заведений. участвует в этой игре. Двери замка откроются для нас и для остальных участников только завтра. «А где мы будем ночевать сегодня?» задрала я голову, глядя в синие глаза снизу вверх. «Здесь! Скоро сама увидишь!» ответил вместо Калиста Джейлип, на чьей груди смущенно прятало лицо Айрата. «Наверное, потому что парень ее тоже прилюдно обнимал. То есть...» Вы все-таки уже участвовали в последнем отборе. С энтузиазмом детектива обвинительно воскликнула подруга. Нет, Айра, но бывать здесь во время игр нам приходилось. Какое-то время мы ждали, пока через портал перейдут все преподаватели, студенты и обслуживающий персонал. В академии остались лишь единицы, и то в основном это была охрана, отвечающая за вход и дежурные общежития. Но некоторое время они получили своеобразный отпуск. Когда все, наконец, собрались, мы нестройной толпой двинулись дальше. Огибали мрачный замок по широкой дуге, вытаптывая на нетронутом белоснежном ковре множество тропинок. Снега было примерно по колено, потому идти было трудно, но никто не стремился использовать магию, чтобы очистить себе путь. Наоборот, пока мы шли, студенты развлекали себя перебрасыванием снежков, И вот попробую вернуться, когда стихия воздуха несет на тебя снежище по невообразимой траектории. Хорошо, что нам с Айратой было за кем прятаться, и плохо, что Бальше витал в своих мрачных мыслях. Когда ему на голову опустился снежный шар размерами больше, чем я, а парень мигом превратился в сугроб с головой, я поняла, что до завтра кто-то может и не дожить. Артефакторы, зельевар... Третий курсник не имел активной силы, но за себя очень даже мог постоять, что доказал буквально тут же. Три пары болтающихся ног уже через несколько минут торчали из того самого сугроба. От замка мы отошли на приличное расстояние. Остановились лишь тогда, когда навстречу директору вышли трое мужчин и две женщины в черных плащах. На их предплечьях поверх ткани горели странные нашивки. разноцветный круг, разделенный на семь частей. В каждой части был нарисован особый знак, отличающийся от других крючками, завитками или количеством палочек. Поздоровавшись с мастером пожилой мужчина с густой седой бородой раскрыл перед директором черный бархатный мешок. В него дракон засунул руку почти по локоть, хотя внешние размеры вещицы к таким глубоким отношениям не располагали. «А это кто?» — уточнила я, приподнимаясь на носочках, чтобы лучше видеть, что происходит. «Это комиссия, отвечающая за проведение межакадемического турнира», — просто ответил Калист, будто эта фраза мне что-то дала. Увидев непонимание в моих глазах, парень пояснил. «Каждый год, в то время, пока команды от каждой академии участвуют в последнем отборе, между всеми остальными студентами проходит... академический турнир. Он состоит из семи заданий и носит развлекательный характер. А что мастер достал из мешка, подпрыгнув, чтобы рассмотреть что-то ярко-голубое, я потерпела поражение. Короткий смешок сбоку от себя успела лишь услышать, прежде чем меня рывком подняли на руки и посадили на плечо. Перемещение оказалось настолько неожиданным, что я качнулась и едва не упала. Пришлось намертво вцепиться в шею калисто обеими руками, но так я действительно теперь видела все. Жаль только, что голубую штуку мейстер Карстер уже спрятал. «Спасибо», — неловко поблагодарила я, нисколько не сожалея, что сегодня надела брюки. Тем временем комиссия из пяти магов уже пошла дальше, огибая наши нестройные ряды, а директор Академии Шопота повернулся к студентам. «Нам выпал ледяной город», — сообщила нам всем, но понятнее пока не становилось. «Выпускники и преподаватели, подойти ко мне. Остальные два шага назад». Я впервые наблюдала за тем, как один маг использует силу сотни других. Повернувшись к нам спинами, студенты и преподаватели почти одновременно вскинули руки к небу, Если магия директора была направлена на пустошь впереди нас, то вся остальная стекалась к нему словно к сосуду. Незабываемое зрелище. А на пустующем белоснежном пятачке творилось волшебство. Снег поднимался, закручивался необъятным вихрем, формировал массивные сугробы. Взлетая вверх, они опадали, оставляя после себя ледяные стены. Внешне казалось, будто дракон создавал крепостную стену. Через широкую подъездную арку было видно, что стена — это на самом деле цельный круг. Однако еще мгновение, и стена стала больше, шире, глубже, массивнее, в конце концов превращаясь в литое здание с ледяными окнами и словно стеклянным куполом над ним. На самой верхушке крыши появился флаг нашей академии. Маг призывал к тишине — приложив указательный палец к губам. Как только была дана команда, студенты бегом понеслись вперед, чтобы рассмотреть это ледяное строение поближе. Мы же с Каллистым задержались, потому что парень спускал меня обратно на землю. Это с виду безобидное, простое действие оказалось до невозможности волнующим. Я буквально стекла по третьекурснику, даже через ткань ощущая Каждый сантиметр его тела. Слишком близко. И, кажется, не я одна так считала. Подмигнув мне, парень увеличил расстояние между нами, но руку мою с плена своих пальцев не выпустил. Неловко и в то же время приятно. Приятно чувствовать себя не одинокой в толпе. Когда мы прошли сквозь арку, попали на круглую площадь. Студенты разбредались по сторонам, пропадая за восемью ледяными дверями. Самые большие двери располагались по центру напротив арки и были высокими и двустворчатыми. На тех ступеньках стоял мейстер Карстер и контролировал весь процесс, глядя на творящееся безумие с налетом высокомерности. «Напоминаю, на обустройство у вас есть час», прозвучал над площадью усиленный магией голос директора. «А что будет через час?» — обратилась Айрата к парням. «Комиссия придет осматривать конечный результат», — ответил Калест, кивая на ближайшую дверь. «Кажется, там твой саквояж». И действительно, около одной из ледяных дверей стояла мистериса Панли. Женщина что-то отмечала в листах, вооружившись пищей палочкой. Рядом с ней на снегу лежали саквояжи и чемоданы всех цветов и размеров — Что примечательно, подходили к преподавательнице только девушки из первокурсниц. Забирая свои вещи, они скрывались за дверью. Ненадолго попрощавшись с парнями, мы с Айратой поспешили к мистериссе. Я так вообще едва не полетела, потому что не хотела, чтобы кто-то прикоснулся к моему саквояжу. В нем была спрятана переносная лаборатория, не говоря уже об уменьшенной в размерах метле. Пускать её по воздуху здесь было попросту небезопасно, так что пришлось экспериментировать с заклинанием по уменьшению предметов. Согласно спискам, наша временная спальня находилась на третьем этаже. Нас поселили вместе с Айратой в одну комнату с оговоркой — что это только до завтра. «Вам повезло, девочки. Вы рассмотрите Зимний дворец изнутри и сможете увидеть нашего короля на расстоянии нескольких шагов», завистливо вздохнула мистериса. «За годы обучения мне так и не удалось попасть в команду участников последнего отбора. Всегда выбирали самых сильных студентов, и зельевары в этот список никогда не попадали». «Самых сильных?» — усмехнулась Айра, когда мы вошли и начали подниматься по ступенькам на третий этаж. «Мистер Карстер брал тех, кто пришел. Или тех, кто не успел спрятаться», — рассмеялась я, вспоминая свое падение в академическом лесу. «Все пошло не по плану именно с того странного дня. Но касаемо себя, я ни о чем не жалела. Я жалела о тех, чью пропажу мы не смогли предусмотреть». о тех, кого мы не смогли спасти. Я сожалела о смерти Агаты и, что уж скрывать, даже о Байзеке. Всего в этом необычном здании было пять этажей. Ледяные ступеньки и пол отливались синим, ледяные стены казались белоснежными, ледяные потолки насыщенно голубыми. Снежный рисунок не повторялся, но серые узоры перекликались между собой, вырисовывая на стенах «Невероятные картины». Я не понимала, как такое можно создать. Словно бы хрустальные люстры, состоящие из сотен кристаллов, сияли голубым свечением. Резные перила венчали лестницы, словно бы волнами с этажа на этаж. Растения, созданные из льда, расцветали в напольных вазах, а тонкие тюли снежинок прикрывало окна, колыхаясь от наших шагов. У меня дух захватывает. призналась Айрата, сворачивая на этаж. «У меня тоже», — кивнула я. «Никогда не видела ничего прекраснее из того, что было создано магией». «Мы живем не вдвоем?» Дверь в нашу комнату была распахнута. Шесть двуярусных кроватей разделяли спальню на своеобразные отсеки. Между кроватями стояли узкие высокие шкафы, створки которых сейчас были открыты. Девчонки доставали из них абсолютно одинаковую парадную форму академии, темно-синюю, с вышитым гербом на груди. К ней прилагались того же цвета меховые плащи, шапки, шарфы и перчатки. Увидев новый наряд, Айрата понеслась занимать для нас свободные кровати у окна. Положив на нижнюю поверх голубого покрывала свой саквояж, я высадила на него сонного копера, чтобы он охранял мои вещи в наше отсутствие. Увы, но здесь на виду у всех ничего было не спрятать, а о том, чтобы доставать лабораторию, и вовсе речи не шло. Широко зевнув, ящерка улеглась поудобнее и закрыла веки. Вот кому дело не было до всего нового. «Слушайте, а где здесь душ?» — вспомнила о насущном Петре. Все гурьбой мы выбежали из спальни и помчались по коридору, попутно открывая двери. В череде одинаковых комнат лишь за самой последней створкой оказался санузел. Душевых оказалось гораздо меньше, чем в академии, и это стало самой большой трагедией для девушек. Их даже не волновало, что сделано они, как и все вокруг, изо льда. Обратно в комнату большинство из первокурсниц возвращались раздосадованными. «Да-да, я сама своими ушами сейчас слышала!» «Да не может этого быть!» — воскликнула Петре, привлекая наше внимание. Меховой плащ выпал из ее рук. Мы с Айратой тоже начали спешно переодеваться, едва вернулись в комнату, потому что выданный студентам час уже подходил к концу. Переодевались, но при этом прислушивались к новой сплетне, что обсуждалось исключительно шепотом. «Может, конечно, после того, что случилось в конце прошлой четверти, все догадывались. Но тут они сами подтвердили, что все это время были офицерами тайной королевской службы на задании. Представляете?» индармист сказал, что дело о похищении студентов закрыто, виновник найден, и им разрешили доучиться этот год из-за игр, чтобы не подставлять команду. Без них-то мы последний отбор точно не выиграем». Многозначительные взгляды обратились к нам, а мы быстро сделали вид, что ничего не слышали. Плащи завязывали уже на лестнице, и я прям-таки видела по глазам подруги, что ее буквально разрывает от вопросов. А я что? Меня тоже разрывало от вопросов. Когда? В какой момент тайна парней перестала быть тайной? И почему я узнаю об этом последней? Что? Не выдержала я буравящего взгляда подруги. Мне тоже интересно. И что же вам интересно? поинтересовался Калист, с которым я столкнулась буквально нос к носу, едва вышла на улицу. Вы что? возмущенно воскликнула Айрата. Офицеры тайной королевской службы! Объяснять все Айрате снова пришлось Джелебу. Меня Калист как-то незаметно увел ближе к середине площади, которая к этому времени заметно преобразилась. В самом центре появилась ледяная беседка, покрывающая костровую яму и ряды ледяных лавок, на которых стопками были сложены пледы. Часть площади по кругу занимали ледяные скульптуры деревьев и существ. И гномы, и вампиры, и орки, и оборотни абсолютно все были узнаваемыми. Рядом с главными дверьми стояли две уменьшенные в несколько раз статуи драконов, Себе директор явно польстил. «Завтракать, обедать и ужинать мы будем здесь?» Присела я на лавочку к полыхающему костру. «С чего бы? Это, так сказать, неофициальное место для сборов и посиделок». Калист сел рядом со мной и, накидывая мне на колени плед. Столовая находится в главном зале. Слышав ответ, я продолжила молча смотреть на огонь. Пламя всегда меня завораживало. Было в нем что-то теплое, волнующее, волшебное. Волшебство другого рода. Сама магия, сама природа. Огонь дарил спокойствие и умиротворение. Калест первым прервал молчание. Я прекрасно знала, что он не выдержит. А тебе разве совсем не интересно, почему все вокруг вдруг узнали о нас? И столько возмущения было в его голосе. Совсем не интересно. Пожала я плечами, с трудом удерживая довольную улыбку. Ни чуточки, даже вот настолько!» — соединил он большие указательный пальцы, словно показывал крошку. «Вообще!» — твердо кивнула я. Парень помолчал всего мгновение. Боковым зрением видела, как он хмурится, как укоризненно прищуривается, поджимая губы. «Ну и зануда же ты, Мел!» — вынес мне вердикт третий курсник — и вдруг схватил меня в охапку, притягивая к себе. Первый поцелуй наказания пришелся на мой висок. Второй прилетел в щеку, но я ждала третий. Ждала где-то очень глубоко в своей душе, не желая признаваться в этом даже себе, но... «Индарми, сталь, вы чем-то отличаетесь от остальных?» не вовремя объявился рядом с нами мастер Карстер. Калест поворачивал голову слишком медленно. Настолько медленно, что и без слов стало ясно. ругани не миновать. Только я не хотела, чтобы эти двое, в принципе, пересекались без особого повода. Вспыльчивый характер парня уже прекрасно был мной изучен вдоль и поперек, так что я решила задушить этот разговор на стадии зачатия. «Вы что-то хотели, директор?» «Каждый студент должен за оставшееся время внести свой вклад в ледяной город. Может быть, вы соизволите присоединиться к своим друзьям?» «Прямо сейчас и пойдем», — все-таки ответил Калест, не успела я рта раскрыть. Я с удовольствием вложила свои пальцы в его ладонь. Даже не оборачивалась, чтобы посмотреть на дракона. И без того знала, что к его лицу прилипло это выражение омерзения. Оно всегда возникало, когда мужчина видел нас вместе с третикурсником. и все всё-таки зачем вы поделились подробностями со студентами?» «Так и знал, что ты не выдержишь», — коротко усмехнулся парень, а я облегченно выдохнула. «На в его настроении у меня давно выработалась аллергия. Затем, чтобы преступник думал, что его не ищут». «Ну да, что...» Что-то такое я и предполагала. Нам выпала честь украшать вход в наш ледяной городок. Джелли Пайрата уже продлили арку, делая своеобразный ледяной навес. Больше же присматривался к дорожке, что-то расчерчивая на снегу. Озвученное близнецом предложение меня не удивило, а скорее повергло в шок. Парень, которого повсеместно называли не иначе, как драчун, вдруг стал романтиком. Я даже ненароком усомнилась в том, что это он, а не Джелип. Прозрачный мост с цветыми фонарями, озеро со светящимися ледяными рыбками под ним, снежные лиственные деревья, создающие аллею. А впрочем... Если кто-нибудь случайно упадет в это озеро, рыбы его съедят. А еще можно скидывать туда трупы конкурентов. Совершенно серьезно произнес Бальше, подтверждая свою кровожадность и избавляя меня от лишних сомнений. Вот теперь я точно знала, что это он. А ведь всего на секунду я подумала, что чувства к Багире изменили парня. Наверное, такие, как он, просто не меняются. «А это кто?» — обратила я внимание на мужчин и женщин, шествующих от соседнего лагеря к нашему. Другой лагерь находился слишком далеко, чтобы можно было рассмотреть его. Но маги двигались, и чем ближе они подходили, тем лучше были видны их серые одежды. Они словно бы и не отличались друг от друга. Смотришь, видишь женщины и мужчин, но лиц совершенно не запоминаешь. «Это королевская гвардия, они следят за порядком здесь и будут следить на отборе», — пояснил Калист. «За порядком?» — переспросила я, засомневавшись. Как-то слишком мелко для личной королевской гвардии просто следить за порядком. Парень взглядом показал мне, что в своих догадках я права. Эти ребята появились здесь из-за нашего преступника, у которого одновременно и расширились возможности и сузились, так как я от Тарг Халекса, ему теперь придется добывать каким-то другим путем, если он вообще ему нужен. Мы подготовились максимально хорошо, Мелл. Настолько, насколько это вообще возможно в нашей ситуации. «Хотелось бы верить», — вздохнула я. «Хотелось бы верить». Некоторое время мы еще наблюдали за тем, как Джейлип в шутку пытается столкнуть большое в замороженное озеро. Снежные рыбы, плавающие подо льдом, наверняка были в шоке от такого произвола. Впрочем, как и дракон. появившийся прямо из воздуха перед нашим ледовым творением. Оценив дело магии нашей, он буркнул что-то вроде «Могло быть лучше, но увы». И вернулся обратно на площадь, но уже пешком. Правда, не добрался даже до центра, когда в него со всего размаха врезалась сова Калиста. «Простите!» С улыбкой крикнул парень, обнимая меня со спины. «Она могла бы летать и лучше, но, увы!» Озлобленный взгляд мейстера Карстера надо было видеть. Дернув калисто за руку, я обернулась и заставила его посмотреть мне в глаза. «Зачем ты нарочно злишь его? Не поддавайся на провокации. Уверен, он спит и видит, как выдворяет нас из академии». «Не сможет», — самоуверенно ответил парень. «Тебя нет, а меня — да. Сейчас он терпит нас, терпит так же, как терпим его мы. Но стоит перейти границу, и все закончится. Не нарывайся, я прошу тебя. Я постараюсь быть сдержанным». Видела, что третий курсник говорит серьезно. Очень сильно надеялась на его сознательность. Понимала прекрасно, понимала, как это трудно. удержать эмоции при себе, когда они обжигают грудь, желая вырваться. Но ведь это именно Калист научил меня контролировать себя. Значит, он умеет владеть собой, просто не считает нужным. Не осознает, насколько это важно для меня. Если парней уберут из академии, я останусь фактически одна. И кто знает, как поступит мейстер, когда мой отец появится в стенах учебного заведения повторно, «Сейчас у него нет резона меня защищать». «Твоюж, она что, мертвая? заорала Айрат, отвлекая нас от любования друг другом. «Калист, убери от меня свою мертвятину!» «Рыжик, она безобидная», — пытался успокоить мою подругу Джелип. «Убери её от меня, я не перевариваю мертвяков!» «Так никто и не предлагает тебе ее есть!» — прокричал Калист, и не думая бежать вслед за девушкой. Нет, вслед за ней, нисколько не отставая, летела крупная серая сова. А вот уже за птицей нёсся Джелеп, уговаривая остановиться их обеих. У меня даже в глазах затроилось, столько кругов они намотали вокруг нас. Больше от всей этой ситуации ухахатывался. — Твоя сова действительно мертвая? поинтересовалась я у Калиста, теснее прижимаясь к нему. Исключительно потому, что в этой обители бескрайних снегов было холодно и становилось все холоднее. Только по этой причине. «Да», — прозвучало у меня над макушкой. Это редко кто замечает. Обычно выдает глаза. «У Савы они мертвые». «И как у тебя появилась мертвая сова?» «Вот такого я еще точно не слышала, чтобы личное магическое существо служило кому-то после смерти». Это однозначно нонсенс. Такой же нонсенс, как быть ведьмовским фамильяром и личным магическим существом одновременно. Мне было пять, когда я встретил Саву. К нам в сад часто прилетали птицы, но совы — ночные существа, а потому днём не показывались. Обычно их было слышно ночью. Даже не глядя на Калиста, я по интонациям его голоса понимала — что парень сейчас улыбается, будто ему приятно вспоминать о том времени. Я любил выходить на балконы и слушать их уханье. Позже начал подкармливать, и понемногу мы привыкали друг к другу. Только Сава всегда отличался от остальных. Он был наглее, раскрепощеннее и охотно не только забирался ко мне на руки, но и залетал в мою спальню. Иногда оставался с поднём, иногда улетал на всю ночь охотиться и возвращался утром. притаскивая мне в кровать дохлых мышей. «То есть он был живым, когда вы познакомились?» Картина растерзанных мышек в кровати меня впечатлила до судорог. Приняв передергивание плечами за намек на погодные условия, парень на мгновение разжал объятия. Еще через миг я была по самый нос завернута в чужой плащ, поверх которого меня снова обнимали. «Конечно живым». он умер, когда мне было десять. Нотки грусти проскочили в его голосе, но я успела их расслышать. Сочувствовала калиству, а потому положила ладони поверх его рук, чтобы немного поддержать. Его подстрелили в лесу, и он из последних сил прилетел ко мне. К сожалению, исцелить Саву уже было нельзя, а у меня неожиданно открылся дар некроманта. Слабенький, но его хватило, чтобы поднять друга. хватает сейчас, чтобы подпитывать его. Подожди, то есть у тебя есть дар некроманта, стихийная магия огня, воздуха и земли, дар иллюзий и целительский дар? Я ничего не забыла? Забыла. Ментальную магию. Я могу на расстоянии общаться с теми, кто связан со мной ритуалом. Вот почему я говорил, что мысли моей тройки для меня открыты. И всегда, но все же. «Как такое возможно?» — Ошарашенно выдала я, только сейчас по-настоящему осознавая, насколько парни разносторонние маги. «Ну, ритуал проводится особым...» «Нет», — перебила я. «Как возможно, что в одном маге выживается столько направлений? Так просто не бывает». «Бывает, Мэл, просто не у всех». Именно поэтому нас забрали в управление тайной королевской службы, таких, как мы, единицы. Парень самодовольно усмехнулся, но эта его привычка некоторое время назад перестала меня раздражать. А, впрочем, могу же я быть и ведьмой, и магом одновременно. Кто поймет эту природу? Иногда вокруг нас происходят странные вещи. Комиссия межакадемического турнира явилась точно в срок. Мы вернулись на площадь вместе с ними, чтобы не пропустить ничего интересного. Я ждала, что мужчины и женщины разойдутся, станут оценивать наши старания, но этого не случилось. Достав из карманов пять разноцветных, словно бы стеклянных шаров, маги подкинули их в небо. Под восторженные охи шары застыли в воздухе и за несколько секунд превратились в элементали. Красный элементаль огня, зеленой земли, синий воды, голубой воздуха, а черной смерти. Этих существ я, как и многие из первокурсников, видела впервые. Смотрела с восторгом, с открытым ртом, даже не мигая, чтобы из памяти не исчезло ни одно мгновение. Разлетевшись по разным сторонам, сгустки чистой магии быстро осмотрели наш ледяной город. Они заглянули в каждую дверь, в каждое окно, Обнюхали каждый куст, каждую статую. В беседке у костра чуть дольше задержался только элементаль огня, а вот глазастого элементали смерти явно заинтересовали хищные снежные рыбки. Больше никто из существ своего интереса не показал. «Результаты первого тура будут объявлены вечером», произнес седобородый мужчина, помещая своего элементаля обратно в сферу. «А пока вы можете осмотреть строение других команд. И там действительно есть чему удивиться». Пойдем или останемся здесь?» — поинтересовался Калист у меня. Сняв себя чужой плащ, я вернула его хозяину. Понимала, что маги огня не мерзнут. Пламя согревает лучше любой одежды, но смотреть на него в одной рубашке было смерти подобно. У меня зубы начинали стучать сами собой от такого вида. «Конечно, пойдем!» — пролетел мимо нас метеор по имени Айрата. Подруга на огромной скорости утаскивала за руку Джейлиба, а тот, в свою очередь, тащил брата. «Спаси меня!» — одними губами произнес последний, явно обращаясь к Алисту. Проводив друзей насмешливым взглядом, третий курсник снова посмотрел на меня, дожидаясь ответа. «Честно говоря, любопытство во мне било через край». Мне прям-таки не терпелось увидеть не только городки наших конкурентов, но и студентов других академий. Останавливало здравомыслие. Из ледового городка лишний раз мне было лучше не выходить, чтобы раньше времени не встретиться с отцом. Наверное, это было глупо, но тем не менее я надеялась, что он не станет нападать на меня на глазах у стольких свидетелей. Однако эту встречу я желала оттянуть как можно сильнее. Будто, прочитав все мои сомнения у меня на лице, Калест вдруг произнес. «Мэл, я не дам тебя в обиду, никому не дам. Поверь мне, тот, кто решится на подобную глупость, поплатится тут же. Но второй советник короля — всего лишь второй советник короля. Рядом со мной тебе не о чем переживать». Мы быстро нагнали наших студентов. К ближайшему городку устремилась большая часть любопытных, и вскоре мы смешались с толпой достаточно, чтобы мне стало чуточку легче. Совсем чуточку, так как в шаге от нас статно и величественно вышагивал директор Академии Шопота. Он же ответил на вопрос, который я едва слышно задала Калисту. «Это студенты и преподаватели Академии Жизни и Смерти. Им выпала деревня в джунглях. То, что тут были джунгли, виделось ещё издалека. Бесформенное строение быстро превратилось в высокие деревья, что едва-едва не доставали до солнца. Сама деревня была огорожена забором из перевязанных между собой деревянных трубчатых палок. Только забор почти ничего не скрывал. На внушительных ветках деревьев располагались домики, сделанные из сена. По длинным лианам перемещались шестипалые магические существа, кричащие так громко, что хотелось срочно заткнуть уши. Яркие птицы облетали макушки, пикировали вниз и снова взмывали ввысь. Здесь на этом клочке земли, отдельно ото всех, существовало жаркое лето, о чем прямо и без прикрас говорила бушующая зелень, что начиналась сразу за воротами. И тем страннее выглядели студенты. облаченные в черные и золотые мантии. Я только сделала шаг, а мне уже захотелось раздеться, потому что воздух был жарким, раскаленным, как если бы сейчас солнце стояло в самой высокой точке. «А чего они такие мрачные?» — кивнула я на студентов в черных одеждах. «Некроманты всегда бледные и мрачные», — Калист заметно повеселел. «Им по статусу положено». «А я-то думаю, чего это на тебя время от времени нападает? Это ты просто статусу стараешься соответствовать?» Кулка и реплики в ответ не случилось. Третий курсник хитро улыбнулся, и магией сорвал мне с ближайшего странного дерева розовый плод. Напалив его огнем прямо в ладони, парень разрезал это чудовище на две части, большее досталось мне. Есть можно только белую мякоть и черные зернышки, предупредил он, вгрызаясь в свою половинку зубами. Я тоже последовала его примеру и сначала и вовсе ничего не почувствовала, но потом едва уловимый сладковатый вкус обволакивал мой рот, а зернышки приятно хрустели на зубах. Сама не заметила, как съела все. В руках осталась только толстая розовая шкура. Еще спросили у меня. Я активно закивала, высматривая новые плоды. Через несколько минут экзотический фрукт ели все, попутно рассматривая городок. Из примечательного были колодцы, вылепленные из глины, и дома, что стояли на земле, прямо в гуще зелени. На каждом висела табличка, что домик принадлежит преподавателю. Площадь для сборов у студентов Академии жизни и смерти тоже имелась. В центре круга ярко горел костер, вокруг были один к одному разложены бревна. При желании на эти сооружения даже можно было лечь и, например, смотреть на звездное небо. У нас так на льду долго не полежишь. Второй городок принадлежал пансиону королевских воспитанниц. За железными воротами нас встретили юные девушки в одинаковых белоснежных нарядах. Белым было все: меховые плащи, платья, сапожки — Перчатки и шляпки. На их фоне наши студентки явно почувствовали себя несколько не в своей тарелке. Да что кривить душой, даже я ненароком приосанилась, потому что мне вдруг захотелось выглядеть так же. Хотя нет, не выглядеть, держаться или подавать себя, если хотите. Несмотря на абсолютно одинаковые наряды и прически, и полное отсутствие магической косметики, каждая девушка выглядела личностью. Они смотрели доброжелательно, говорили размеренно, с уважением, улыбались каждому, будто прибыли их давние друзья. Нас даже пригласили на чай в большой зал для приемов и занятий. Какое задание у них было? Спросила я Укалиста, рассматривая великолепие вокруг. «Город в стиле охотничьего домика», — неохотно отозвался парень, слегка кривясь. «Тебе и не нравится?» — осведомилась я, заглядывая парню в глаза. «Думаешь, мы проиграем им?» «Не в этом дело. Наглянись вокруг. Здесь очень много оружия. Придется усилить их внутреннюю охрану, а у нас в распоряжении не то чтобы много лишних рук». «Мне кажется, это бутафория», — кивнула я на стену, сплошь увешанную мечами и саблями. «Поверь мне, это не бутафория». Теперь я по-новому взглянула на зал. Чучело диких, магических и обычных животных украшали стены наравне с самыми опасными видами оружия. Арбалеты, луки, пистолеты — столько всего, что и не перечесть. Люстры рога венчали все потолки. Местами попадались картины, на которых были изображены охотники на перевалах или пределе. Растоплены были камины, толстые ковры покрывали деревянный пол, а вся резная мебель казалась массивной. А почему они называются пансионом королевских воспитанниц? «Потому что это учебное заведение курирует сам король», — объяснил Калист. «Где-то половина из учащихся находятся под опекой короны». У них нет родственников, которые могли бы за них отвечать. Другая половина — дочери аристократов. Они обучаются на равных условиях? Абсолютно. Каждая после выпуска имеет шанс занять должность младшей фрейлины при дворе. Но выбирают, конечно, по рекомендациям директрисы. Если в личном деле есть отметки о плохой успеваемости или недостойном поведении, то дворец путь закрыт. И что же они тогда потом делают? Потратить годы жизни и остаться с носом — это как минимум обидно. Как что? Выходит замуж. Каждый аристократ желает получить себе супругу из этого пансиона. Но королевская сваха и родители девушек выбирают только самых родовитых, достойных и богатых. «Спасибо», — поблагодарил парень девчушку, которая угостила нас чаем с выпечкой. «А почему не сами девушки выбирают?» В аристократических семьях так принято. По крайней мере, этих правил придерживаются все старшие ветки первоначальных родов. Девушки считаются взрослыми только в двух случаях. Если они вышли замуж или являются чьей-то невестой. Или если они получили диплом мага. В пансионе такие дипломы не выдают, потому что обучают только бытовой магии. Даже если есть активный дар, да хоть два. Не было обучения экзаменов, нет и диплома, пожалкались плечами. Но зачем тогда не там учиться? Имея активные дары, они могли бы поступить куда угодно и получить диплом. Не все стремятся к свободе, Мел. У некоторых нет иных вариантов, у других на первом плане стремление к власти и могуществу, а у третьих цель всей жизни — удачно выйти замуж. Конечно, находятся и те, кто сбегает из этого учебного заведения, но их единицы. Отставив опустевшую чашку обратно на поднос, парень поднялся. Пойдем дальше. Третий городок принадлежал Академии стихий. Еще не дойдя до ворот, мы сразу поняли, какое задание им выпало. Забор выглядел так, будто только что где-то поблизости взорвалось неудачное зелье, да не одно, а сотни, То и тысячи. Колья были вбиты разного размера и разной высоты. Деревяшки переливались всеми цветами радуги, собрав на себе разноцветные кляксы. Не лучше было и внутри. Главное здание походило на очень большой, вот просто огромный котел, из которого наружу водопадом выливалась какая-то зеленая жижа. Черные хищные коты невероятных размеров были заперты в клетках и выставлены на показ. прямо на улице перед черными остроконечными шляпами общежитиями. Последнее здание было самым высоким, и до невозможности повторяло внешний вид ведьмовской метлы. Честно говоря, я даже внутрь заходить не хотела. Мне уже было достаточно увидеть на лицах студентов бородавки, увеличенные или крючковатые носы, отсутствие зубов или редкие волосы на голове, чтобы понять, что этот городок мне не понравится. То, какой смех раздавался над нашими головами, не передать словами. Посмейся, кто так на пустой улице среди ночи, я бы мигом его прокляла. Исключительно из чувства самосохранения. А уж как они коряво летали на вениках, с трудом удерживая равновесие, плакать и смеяться, смеяться и плакать. «Пойдем в последний городок», — остановил меня Калист разворачивая. Настроение мое упало куда-то в подпол и подниматься уже не спешило. Не обращай внимания. Лишь единицы из них видели настоящих ведьм. Остальные живут в мире страшных сказок, где ведьмы истинное зло похуже демонов. Они просто не знают, что показывают. И почему маги так ненавидят ведьм? Вопрос был исключительно риторическим. Ответ я знала, и парень лишь подтвердил мои слова. потому что боятся Мэл, боятся, что ведьмы окажутся сильнее, боятся потерять власть, лидирующие позиции. Сейчас маги так или иначе влияют на все расы на самых разных уровнях. Потерять преимущество значит больше не иметь возможности влиять на мировую политику. Они просто не видят другого мнения. Есть одно правильное мнение их. Взяв меня за руку, третий курсник, сжал мою ладонь. «Да ладно тебе, не расстраивайся. Я уверен, что в будущем все изменится. Мир меняется с каждым новым поколением». «Надеюсь, что это случится очень скоро». К моему глубочайшему неудовольствию, не продержавшись в городке Академии стихии двух минут, мы тем самым нагнали нашего угрюмого директора, Он шел в потоке студентов, глядя вперед, и нас не замечал. И это было хорошо, по крайней мере, для меня. Ощущать себя щитом между драконом и Калистом мне совершенно не понравилось. «Что это с ним?» — настороженно спросил парень. «Оказывается, как и я, пристально наблюдающий за мастером Карстером?» «Не знаю, но...» Переведя взор с неожиданно споткнувшегося на ровном месте директора на тот пятачок... куда он предположительно смотрел, я прищурилась. Выстроившись четверками, там стояли воспитанницы королевского пансиона под предводительством, наверное, одной из преподавательниц. Молодая женщина им что-то самозабвенно рассказывала, но рассказывала до тех пор, пока не почувствовала на себе взгляд нашего директора. А он продолжал стоять на месте, не сдвинулся ни на сантиметр, пожирая преподавательницу глазами. «Честно говоря, за женщину мне стало боязно, потому что такого выражения лица я не видела у мужчины даже тогда, когда он имел на меня вполне определенные виды». «Вы что-то хотели?» — громко осведомилась она, без особого интереса пробегая взглядом по дракону. Мистер Карстер, не мигая, молчал. «Любезный, с вами все в порядке?» Настойчиво предприняла она еще одну попытку. Не получив на свои слова никакой реакции, женщина кротко пожала плечами и отвернулась. Закончив свою речь, она повела девушек дальше мимо нас и в сторону нашего директора больше не смотрела. А он смотрел, жадно следил за каждым ее шагом, словно не мог отвести взгляд или не хотел. Самый настоящий огонь полыхал в его глазах. Я успела заметить его лишь мельком, пока взор мужчины прошел мимо нас, словно бы и не замечая. Но уже буквально через миг он резко повернул голову в нашу сторону. Момент, когда наши взгляды скрестились, я, наверное, никогда не забуду. Потому что по одному единственному взгляду я прочитала абсолютно все. И сожаление, и раскаяние, и осознание того, насколько сильно мужчина ошибался, как погорячился, поторопился, едва не совершил самую главную ошибку в своей жизни. Эта ошибка обошлась бы очень дорого всем нам. Я горько усмехнулась, не сдержала эмоций, не отпуская руку Калиста, сама подошла к мейстеру Карстеру, сократив это жалкое расстояние в несколько шагов. Странно. Наверное, должна была бы чувствовать злорадство или как минимум удовлетворение, но нет. Мне было обидно, досадно и не более. Да, каждый имеет право на ошибку, но на свои же грабли наступает только истинный ценитель пыток. Я не ждала извинений, не собиралась напоминать о том, что и без того уже было говорено. Просто смотрела в чужие желтые глаза с вертикальными зрачками – И видела, наверное, даже больше, чем сейчас осознавал сам дракон. Наверняка мужчина даже не заметил, как нервно подрагивали его ноздри, прямо выдавая в нем хищника. Как с каждой секундой голова его понемногу поворачивалась по направлению к той, что неспешно удалялась по тропинке, вытоптанной студентами за этот вечер. Уверен, мистер Карстер, отлично и без меня, понимал, что чуть не совершил непоправимое, и фактически совершил преступление, похитив меня. Проведил он обряд в своей пещере «Стань мы мужем и женой», и в ближайшем будущем обязательно оборвалась бы чья-то жизнь. Потому что сегодня дракон встретил свою истинную луну, и потому что разводы маги никогда не практиковали. «Идите, мастер Карстер», — вымолвила я, слегка отступая, чтобы дать мужчине пройти. «Идите и догоните свою Терхил, пока она не ушла слишком далеко. И мой вам совет. Попробуйте для разнообразия поухаживать, прежде чем включать свое обаяние, а иначе вы снова все испортите». Директор Академии Шопота не произнес ни слова, когда уходил. Шел уверенно, не сворачиваясь с намеченной цели, будто совсем не выглядел растерянным, пораженным всего несколько минут назад. Именно таким я запомнила мужчину в начале учебного года и, честно говоря, была рада, что все возвращалось на круги своя. Потому что, когда имеешь дракона во врагах, стоит заранее позаботиться о местечке на кладбище. Хватит нескольких сантиметров, чтобы пепел закопать. Теперь же у него была иная цель. И что? На этом все, Мэл. Ты просто взяла и простила его за свое похищение, негодовал Калист. Знаешь, какой бой считается выигранным, улыбнулась я, продолжая следить за директором. Тот, который был предотвращен. Правильно. А кто в таком случае победитель? Тот, кто понес меньшие убытки при подготовке. Совершенно верно ответил парень. «С логикой у тебя проблем нет», — с насмешкой похвалила я его. «К чему ты клонишь?» «Калист, не делай из меня дурочку. И ты и я прекрасно знаем, что мейстер готовился к войне. Или ты хочешь мне польстить и сказать, что я из-за своих выдающихся способностей вдруг стала капитаном основного состава команды?» Я знала, что он не остановится. Видела это по его глазам, а сейчас все изменилось». Мне не за что его прощать, потому что он сам себя наказал. И будь уверен, еще поплатится. Директор Академии шепота уже нагнал стайку девиц в белоснежных нарядах. Отведя молодую черноволосую женщину в сторону, под их любопытными взглядами что-то говорила их преподавательница. При этом выражение ее лица менялось со скоростью света. Задаченность быстро переросла в возмущение, а затем и злость. Звонкая хлёсткая пощёчина среди бескрайних снегов показалась мне оглушительно громкой. Воспитанницы пансиона с живейшим интересом следили за дальнейшим развитием событий, пока женщина произносила слова резкое и отрывисто. нет все всё-таки капелька злорадства в моей душе имелась». «Ну что, пойдем посмотрим на последний городок», — предложила я, поворачиваясь к композиции «Дракон в шоке» спиной. «Как думаешь, какое задание у них было?» Последними, до кого мы дошли, были студенты Королевской военной академии. По словам Калиста, принцип зачисления был тот же, что и в пансионе королевских воспитанниц. Тема городка досталось им тоже ахти, лавка артефактора, так что ничего по-настоящему удивительного мы не увидели. Шестеренки, артефакты, драгоценные камни, инструменты и увеличительные стекла. Все это так или иначе компоновалось в стилистике городка. Со стороны казалось, что городок попросту завален старым хламом. Зато офицеры их руководства на его фоне выглядели просто киснокшибательно. Темно-зеленая парадная военная форма, золотые пуговицы, нашивки — и медали на груди. Статные красавцы радовали особой выправкой и лучезарными улыбками. Собственно, девушки из всех академий только по этой причине окопались в их городке и никак не хотели уходить. Теперь я понимала, что именно выговаривала преподавательница пансиона своим воспитанницам. Мы побродили до самого ужина. По дороге обратно настроение мое стремительно ползло вверх. Не только из-за того, что вопрос с мейстером Карстером решился сам собой удивительным образом, а еще и потому, что я целых восемь раз попала снежками по Калисту, тогда как он по мне всего пять. Не стерпев такого поражения, парень попытался меня поймать и дополучить свое поцелуями, но я ловко уворачивалась и убегала снова. В конце концов, заподозрив что-то, третий курсник задал вопрос — Которая сейчас хотела бы услышать в последнюю очередь. «Мэл, почему ты не дашь себя поцеловать?» Он спрашивал без претензий, без возмущения, без злости, так, будто мы говорили о чем-то простом и будничном, о чем говорят все вокруг ежедневно. Не было обиды в его словах, только желание понять, что происходит на самом деле. Будь по-другому, я бы, наверное, отшутилась и не ответила, Но передо мной был словно другой Кальст, не тот третий курсник, что смеял меня в первый учебный день у ворот. «Потому что я не знаю, какой ты на самом деле», — вздохнула я, перебирая ногами. Смотрела исключительно под ноги с тех пор, как мы вошли в ворота нашего ледяного городка. «Не знаю, как ты выглядишь, не знаю, какой у тебя голос, какой характер». «Я привыкаю к тебе такому, но что, если ты настоящий, совсем другой?» «Поганый у меня характер», — весело признался парень. По голосу было понятно, что мой ответ его полностью устроил и совершенно не обидел. «Ну ладно, допустим, это я уже знаю, а все остальное...» «Обязательно узнаешь, маленькая моя, но позже...» — вынудил он меня остановиться. Прикоснувшись пальцами к моему подбородку, слегка приподнял его. Мне ничего не оставалось, как посмотреть ему в глаза. «Вот бессовестный, опять обзываешься, да?» — пытливо прищурилась я. «Ни в коем случае. Мне нравится, что ты маленькая. Моя маленькая девочка, которая будет занимать меньшую часть кровати. Я, знаешь ли, люблю спать в просторе». Коварно улыбнулся этот... «Этот...» «Ах ты, негодяй!» — мигом вырвалась у меня, и я зачерпнула побольше снега. Первый снежок пролетел мимо, но следом ушел второй, правда, тоже не в цель. Калист, я уже устала на тебя злиться!» «А, по-моему, тебе очень даже нравится!» Но ну, признайся, Мэл, уворачивался этот искуситель-соблазнитель. «Признайся, тебе за это ничего не будет!» «А если не признаюсь? Последний снежок я приготовила, но пока не кидала. Тогда мне придется тебя пытать поцелуями. Последний снежок я все-таки бросила и попала точно в самодовольную физиономию. Бежала как никогда раньше, словно мне угрожала самая страшная опасность. Смеялась, смеялась громко и заливисто, прекрасно понимая, что мне подыгрывают. Если бы хотел, уже догнал бы, но парень позволил мне сбежать на ужин, потому что понял, что я имела в виду.